Частица 92. Хайм Вейтсман, сионистский лидер, который организовал поездку Эйнштейна по Америке в 1921 году и впоследствии стал первым президентом Израиля, умер в ноябре 1952 года. Иерусалимская газета «Маариф» опубликовала статью, автор который считал целесообразным предложить Эйнштейну, величайшему из живущих ныне евреев, стать преемником Вейтсмана на посту президента Израиля. Это было смелое предложение, и в то время оно очень устраивало Давида Бен-Гуриона, премьер-министра Израиля, сразу открыто поддержавшего эту идею. Бен-Гурион отправил срочную телеграмму послу Израиля в США Абе Эбону. Эбон телеграфировал Эйнштейну, спрашивая, не возражает ли он, если сотрудник посольства приедет к нему в Принстон для передачи важного сообщения. Эйнштейн понял, что это значит. В американских газетах сообщалось о смерти Вейтсмана и высказывались предположения о том, что Эйнштейн может стать его преемником. Сначала Эйнштейн воспринял это как шутку. «Он не хотел занимать пост президента. Если бы я стал президентом, мне пришлось бы иногда говорить израильтянам то, что они не хотели бы слышать», — сказал он Марго. Поскольку Эйнштейн решил не принимать предложение и не видел смысла в приезде посольского чиновника в Принстон, Он позвонил Эбону и попросил посла не делать ему этого предложения. «Я не гожусь для президентства и не могу согласиться занять этот пост. Но я не могу просто сообщить правительству, что вы позвонили мне и сказали нет», объяснил Эбон. «Я должен действовать по протоколу и официально предложить вам этот пост». В конце концов Эйнштейн уступил, поняв, что отказаться от предложения еще до того, как он его получил, было бы оскорбительным для правительства Израиля. Вскоре к нему отправили сотрудника посольства. «Принятие предложения, — гласило официальное письмо, — влечет за собой переезд в Израиль и получение гражданства этой страны. Премьер-министр уверяет меня, что в таких обстоятельствах вам будет предоставлена полная свобода, а правительство и люди, полностью осознающие огромное значение ваших трудов, создадут все условия для продолжения вашей грандиозной научной деятельности». В своем письме эбен стремился подчеркнуть, что предложение стать президентом является выражением глубочайшего уважения, которое еврейский народ может проявить к одному из своих сыновей. И продолжал. «Я надеюсь, что вы отнесетесь великодушно к тем, кто выдвинул вас на этот пост, и осознаете высокие цели и благородные мотивы, которые побудили нас обратиться к вам в этот торжественный час истории нашего народа. Ответ Эйнштейна, который он передал министру сразу же по получении официального письма, был таким. «Я глубоко тронут предложением нашего государства Израиль, и в то же время мне грустно и стыдно, что я не могу его принять. Всю свою жизнь я имел дело с неодушевленными объектами, поэтому мне не хватает как врожденных способностей, так и опыта для того, чтобы правильно обращаться с людьми и выполнять функции официального лица. Только по этим причинам я не подошел бы для выполнения обязанностей, налагаемых этой высокой должностью даже если отбросить тот факт что преклонный возраст ослабил мои силы я тем более огорчен этими обстоятельствами что мои связи с еврейским народом укрепились с тех пор как я полностью осознал наше шаткое положение среди народов мира бенгурион был даже благодарен эйнштейну за отказ в ожидании ответа он начал сомневаться в правильности выбора «Скажи мне, что делать, если он даст согласие?» В шутку обратился он к своему помощнику. Если он ответит «да», у нас будут проблемы. Если бы Эйнштейн согласился, Израилем управлял бы президент, который не слишком уважал власть, не любил формальности и ненавидел бюрократию, был прямолинеен, не владел ивритом, не проходил церемонии бар а кроме того, как всем было известно, имел неортодоксальные взаимоотношения с Богом, и решительно не одобрял создание еврейского государства. «Я, скорее, предпочел бы соглашение на разумных условиях о мирном сосуществовании евреев с арабами, созданию еврейского государства», — сказал однажды Эйнштейн, кратко излагая свои взгляды на сионизм. «Помимо практических соображений, в моем понимании идея создания еврейского государства с границами, армией и светскими рычагами власти, какой бы скромной эта власть ни была, противоречит сущности иудаизма». Я боюсь, что в таком случае он будет разрушен изнутри». Эйнштейн встретил Эббона на официальном приеме в Нью-Йорке через два дня после своего формального отказа. Эбон отметил, что Эйнштейн был без носков.